Глава двадцать вторая. Ты еще не видел чуда? Никогда не видел чуда. Вот беда, не видел чуда. Так сходи и посмотри. Я шел и думал, хорошо, что мы деревенских прогнали. Все-таки они не такие, как мы. Вот я, например, если мой товарищ плохо поступает, всегда признаю, что он поступил плохо перед всеми. А эти всегда, только они правы, остальные дураки, чтобы не вытворили, а сами... Да ладно. По карте нам нужно было свернуть шоссе и пройти по грунтовке, чтобы попасть к другой дороге, ведущей прямо в поселок, где находился бар Сторенген. Видимо, когда-то в этих местах было приусадебное хозяйство, полуразрушенные постройки, обвалившийся забор. В общем, как все в зоне. Кирпичи и фундаменты поросли бурьянами, уже засохшими и торчали, как рыжие палки, и новой порослью, зеленой и нахальной. Пахло нагретыми лопухами. Я на минуту остановился среди этих развалин, чтобы осмотреться. И тут в небе словно кто-то разбил бутылку с краской. В несколько секунд оно покраснело, и по багрянцу побежали черные облака. Ухнуло глухо, но тревожно. Все наши друзья, зомби, кровососы и полтергейст забеспокоились и загомонили. Бруно сел на траву и завыл, тоскливо и безысходно. Что-то назревало. И тут прапорщик заорал и побежал, и все зомби вслед за ним рысцой бросились к большому сараю. Похоже, это был амбар или какое-нибудь сельскохозяйственное строение. Высокий деревянный дом без окон, но с большими воротами. Он выглядел вполне нормально, и крыша была целая. В общем, за военными зомби туда направились кровососы полтергейст, ну и мы с Бруно. Мы успели под крышу вовремя. Как только закрыли большие ворота, снаружи бабахнуло так, словно ударила молния, но никакой молнии видно не было. Это была совсем не гроза. По стенкам амбара бежали змейки электрических разрядов. Выглядели они неопасными, просто извивались и тихо шипели. Иногда они пробегали по нашим рукам и ногам, тихонько щекоча. Воздух в сарае стал светиться от молний. Но он не был прозрачным, а будь-то повисло сияющее марево. И тут я увидел, что что-то странное происходит с нашими друзьями из зоны. Они стали меняться. Первым изменился Бруно. Вместо очень страшного мордатого, зубастого и косматого чернобыльского пса он вдруг стал невероятно пушистой, симпатичной собачкой. С веселой и острой мордочкой, как в мультике. Весь серый, с черным и хвост бубликом. Он улегся, положив голову на лапы и преданно смотрел на Юрку. Потом незаметно изменились зомби. Они перестали бормотать. Даже в мареве амбара стало видно, что их лица уже не такие смертельно бледные, и глаза заблестели и перестали таращиться в разные стороны. Военные сели кружком на ящики поленья, которых тут было много, и стали шепотом разговаривать. А прапорщик подошел ко мне. Он тоже выглядел, как обычный человек. Его всклоченные волосы теперь словно кто-то причесал. Они были коротко стрижены и совсем седые. «Меня зовут Василий Андреевич», — сказал он и протянул мне руку. «Я бывший прапорщик, теперь зомби». Я сидел и ни слова не мог из себя выдавить. И Юрка не мел, и Толик тем более. «Ну да...» э — -э -э, я издал, нечленораздельные звуки. «Ты не бойся, пацан. Сейчас выброс, и все мы на час-другой становимся теми, кем были до катастрофы». Так что можем просто поговорить. «Парни вот мои сейчас болтать будут, вспоминать. Мы ведь практически не помним ничего, что с нами случается между выбросами. Я вот только смутно помню, что вы нам помогли. Помню, что помогли, а как и где, не соображу. Я ведь помню только выбросы, как короткие обрывки нашего настоящего. И каждый раз вижу, что нас все меньше. Или уходят ребята, или погибают. Когда-нибудь мои люди и меня уже не досчитаются». А как вы зомбями стали? вырвалось у Толика, который чуть пришёл в себя. Да, это мы все помним. И тут Василий Андреевич рассказал свою историю. Он, оказывается, был старшиной вроде охраны системы за горизонтной локации. Он даже обещал показать нам эту систему потом. Странно сказал он, что мы её ещё не заметили, антенны там знатные. И вот, когда уже все рухнуло, я не знаю, что он имел в виду. Так вот, ему приказали эвакуировать материальные ценности. Прапорщик объяснил, что ценности – это мундирование, продукты и даже какое-то вооружение со склада, который находился в расположении части. Я сразу подумал, что это и был тот склад, недалеко от которого мы их встретили. Прапорщик собрал контрактников и поехал с ними к складу. А когда они проезжали мимо антенны, их накрыл пси-импульс. Первый выброс, когда к ним вернулось сознание, они узнали, что кто-то в те несколько дней, пока комплекс локатора не контролировался, успел подвести к нему психотронный сигнал. В общем, так они за секунду и превратились в зомби. Хорошо отпечатавшийся в мозгах приказ все время толкал их к складу, но они ничего не могли понять, не могли ничего сделать. Зомби ведь не мыслят так, как люди. А ты со своими приятелями помог, мы выполнили долг. Так что прапорщик достал неведомо откуда появившуюся у него пачку сигарет и закурил. Нам легче теперь. Нет той тоски, которая грызла все годы. Я думаю, даже после выброса, когда нас опять накроет, мы не предадим вас, ребята. Извините, а можно прикурить? Я даже вздрогнул. У меня за спиной стоял мужчина в красивом костюме с белой рубашкой, и даже галстук был повязан. А я опять не смог придумать, что спросить. «Ты хочешь узнать, кто я?» Мужчина рассмеялся. «Разрешите представиться, молодой человек. Я Миронов. Леонид Миронов, физик-исследователь. После выброса, ну и до него, меня люди будут называть кровосос. А вот мой коллега. Павел Птушин». Миронов взглядом показал на своего товарища. Тот был почему-то в смокинге и с галстуком бабочкой. «А откуда у вас одежда?» сомнением спросил Юрка. Я вообще-то постеснялся спрашивать. «А, это...» «Ну, считайте, это аватар такой. Ведь не обязательно то, что вы видите, существует на самом деле». «То есть вас нет?» – испугался я. «Нет, мы-то как раз есть, и именно такие, как выглядим. Но вот одежда?» «Считайте, зона нам в обмен на нашу основную жизнь здесь дала шанс хоть иногда выглядеть так, как бы нам хотелось. Но я прошу нас извинить, у нас всего пара часов, а ребенка надо учить». Ребенка учить?» «Поймите, ведь мальчику нужно научиться говорить, научиться быть человеком хоть в редкие минуты. Мы всегда учим детей в минуты выброса». «Скажите, а вы тоже под пси-импульс попали?» — спросил я. «Да нет, что ты!» — засмеялся Леонид. «С нами получилось сложней. Никто точно не может сказать, как, но постепенно у тех, кто работал в зоне после взрыва, и первого, и второго, начались направленные мутации». Это не связано ни с воздействием излучения, полный состав которого мы не смогли расшифровать, ни с вирусами, которые тут мутировали настолько, что стали проводниками потусторонних сил. А вы тоже из своей жизни между выбросами ничего не помните? Ну, не совсем так. Помним, конечно, многое. А зачем же вы тогда со сталкерами воюете? Ведь они вас из-за этого убивают. У меня даже голос дрогнул. Убить кровососа вне выброса нельзя, если он сам того не захочет. То есть, как бы тебе проще объяснить? Всегда, когда погибает кровосос, он погибает по своей воле. Он вступает в схватку с человеком тогда, когда у него внутри начинается собственная схватка человека со зверем. И знай, если кровосос погиб в схватке, в нем победил человек. Не его, а именно в нем. А Иду. Кто он? Ну как, он сын людей. Ведь даже из-за мгновений выброса можно полюбить – Любовь побеждает всегда. И везде. Не плачь. Я и не заметил, как у меня вдруг появились слезы. Вы скажите Эту, что мы его любим, любого. Он классный пацан. Спасибо. Именно потому, что вы такие. В общем, не бойтесь ничего в зоне, пока мы с вами. Ладно, надо с мальчиком позаниматься. Потрясенный, я словно в болезненном бреду обвел глазами амбар. И увидел в дальнем углу девочку. Она сидела и качала что-то на руках. Делала вид, что баюкала. «Привет, ты? Ты полтергейст, да?» Я подошел к ней. «Привет, я вообще Катя. Может, я для вас и полтергейст, но я Катя. А это мой крыс. Он мой друг». Девочка показала мне веревочку. Это была смотанная в клубок та самая веревочка, на которой полтергейст водил Тушкана. «Ты не смотри так, я не сошла с ума». Девочка грустно улыбнулась. «Я просто так играю». Ты знаешь, это был мой самый лучший друг. Столько лет. Все время, пока я здесь, в зоне. А что с тобой в зоне произошло? Откуда я знаю? Я ехала в летний лагерь на автобусе. Там много детей было. Потом появились какие-то вооруженные люди, убили водителей и погнали автобус в зону. Потом был взрыв, я потеряла сознание. Потом я очнулась в лесу, сильно болела. И однажды утром я проснулась вот такой. Все дети из того автобуса стали полтергейстами. Мы же все были победителями республиканского конкурса творчески одаренных детей. И вы тоже воюете с людьми? Воевать? С ними? Мы просто убиваем их при каждом удобном случае за то, что они с нами сделали. Жалко сейчас все наши на речке. А то бы мы с вами все пошли. А у тебя нет жвачки? Мы все стали сразу рыться в рюкзаках. Нашли пачку жвачки и две конфеты-карамельки. Девочка очень обрадовалась. Она положила в маленький карман платья веревочку и взяла в руки сладости, как что-то драгоценное. Я, когда нет выброса, не могу жвачку жевать. Да и где ее взять? Да и не понимаю я ничего и не помню. Она жевала жвачку с наслаждением, даже глаза на мгновение прикрыла. И тут запели зомби. Вернее, они же были не зомби, а просто солдаты. Они пели тихую печальную песню «Там вдали, за рекой». Я ее знал, но тут показалось, что они ее пели так здорово, что никакой хор с ними не мог сравниться. А снаружи все грохотало. Казалось, весь мир сошел с ума. Я даже не мог себе представить, что же там делается. «Ты хочешь посмотреть, что там?» — спросила вдруг девочка-полтергейст и кивнула на ворот амбара. «А ты откуда знаешь?» Я удивился. «Как это Катя прочла мои мысли?» «Ну, я же все-таки победила в конкурсе даренных детей». Она засмеялась. Катя подошла и взяла меня за руку. Я никогда не держал девочек за руку. Я никогда такого позора там, снаружи, допустить не мог. А тут оказалось так просто и естественно. Идем, не бойся. Если я тебя держу за руку, тебе ничего не грозит. Я защищаю тебя. Катя уговаривала меня, понимая, что мне немного страшно. Мы подошли к воротам. В них была маленькая дверца. Видимо, чтобы только человек мог пройти. Вот ее девочка и открыла. «Ты сейчас увидишь все не глазами обычного человека, а нашими глазами, настоящих жителей зоны. Смотри!» Она подтолкнула меня к двери, не выпуская руки. Не было никакого кошмара и кровавого неба. Для меня исчез зловещий грохот и вспышки неестественных молний. Светило солнце. По голубому небу плыло несколько легких облачков. Только совсем недавно мы пришли к амбару по развалинному хозяйству, Свежий бурьян прорастал через засохший и повсюду валялся строительный мусор. Ничего этого сейчас не было. Только изумрудная поляна с яркими цветами, легкий ветерок и щебет мелких птиц. Я даже заметил, как то там, то здесь траву расцвечивали, россыпи земляники. Смешной оранжевый заяц увидел нас и даже собирался убежать, но потом передумал и легко поскакал на другой край поляны. «Это наш мир», — тихо сказала Катя. «Для нас он такой. А вот...» Она теперь взяла меня за обе руки и сказала «Закрой глаза и посмотри закрытыми глазами вверх». Я так и сделал, но ничего не увидел, а девочка продолжила «Открой глаза». Надо мной было необъятное бархатно-черное небо. Оно было усыпано мириадами звезд. Я никогда не видел звезды так четко. Всегда небо было белесым. А потом я стал смотреть на одну красненькую, и тут меня стало поднимать над землей. Я уже летел в космосе, сжимая Катей на ладони, и не ощущал ни скорости, ни расстояния. Несколько секунд, таких же, как бывает во сне, когда летаешь, и мы ступили на красный песок. Я давно понял, что это Марс. Но ведь на Марсе нечем дышать, только и сказал я. Это невозможно. А разве зона возможна? Спросила девочка. Разве возможно все те, кто живет в зоне? Если ты принимаешь это, то должен принять и все остальное. На, возьми. Катя отпустила мою руку и поднялась с земли, вернее, я даже и не знаю, можно ли было сказать с земли, маленький шарик. Попробуй, это очень вкусно, сказала она, протягивая мне шарик. Я, не сомневаясь ни секунды, откусил кусочек. Он был сладкий и словно поток разных вкусов полился мне на язык, как будто самые лучшие в мире конфеты и фрукты были перемешаны в этом кусочке. Вот такие здесь растут яблоки. Теперь ты не будешь болеть там, у себя, дома» улыбнулась девочка. «А полетели на Сатурн? Мне так нравится там между колец гонять». Мы пронесли сквозь пространство и... и вот уже летели среди каменных глыб кольца Сатурна. Они сверкали в солнечном свете и, казалось, усыпаны алмазами и разноцветными драгоценными камнями. «Катя, а на других планетах есть разумные существа?» спросил я и подумал. «Ведь сейчас можно такое открытие сделать, что вся жизнь на Земле перевернется». «А зачем они тебе?» – засмеялась она. «Ну как, встретимся с другим разумом? Ведь это так здорово!» «Но ведь вы уже встретились? И что?» Девочка посмотрела на меня требовательно, словно ожидая важного ответа. У меня загорелись щеки, я промолчал. Мы опять стояли на пороге амбара и смотрели на прекрасный, сказочный мир зоны. Высоко в небе, оставляя белый след, пронеслась ракета. «Куда? Зачем?» Напротив нас висел дирижабль, красивый, тоже яркий, как все вокруг. Он медленно развернулся и унес людей вдаль. Косяк гигантских бабочек, невиданных фантастических расцветок, облетел амбаров и устремился в небо. «Все, хватит, сейчас конец выброса», — сказала Катя и закрыла дверь ангара. После яркого мира я на мгновение перестал что-либо различать в темноте. А когда смог, кровососы стояли рядом с Иду и гудели. Военные зомби, покачиваясь, двинулись на выход, и полтергейст, вытащив из кармана веревочку, грустно смотрел в потолок.